Глава тридцать вторая «Прибью Громова. Только бы остаться живой, а потом можно устроить мужу взбучку. Ведь он, похоже, не соблюдает условия моих похитителей. Почему я так думаю? Все просто. Сильная затрещина отлично вставила мозг. А ведь было все хорошо. Я тихо и мирно сидела в комнате, думала о будущем, как ко мне врывается главный громила и наотмашь ударяет по лицу». Да ещё так сильно, что меня неплохо приложило и о стену. Этот мужчина точно не знает, что бить женщин нельзя. Твой муженёк, вздумал Юлит. Пусть получает. произнёс Харис, хватая меня за руку и сажая на кровать обратно. Зачем ты взбил мои волосы так, что я стала похожа на пугола, а потом сфоткал? Супер. Надеюсь, не репортёром он это отправляет. Следующие неприятности не заставили себя долго ждать. Меня практически не кормили и на весь день давали всего одну полторашку воды. Неудивительно, что силы стали покидать меня довольно быстро. Прибавим частые переезды, перед которыми меня усыпляли всё тем же дротиком. Я даже стала бояться, что в один момент могу просто не проснуться. На новые потолки смотрела чуть ли не с радостью. Проснулась Необычным моментом моего заключения было то, что Харрис, несмотря на свою жестокость, предпочитал приходить каждый вечер и болтать, принося очередной гамбургер. С меню у них точно проблемы. Из разговоров я поняла, что меня ненавидят и уважают одновременно. Странное сочетание, ничего не скажешь. Оказывается, я порушила Харрису все планы. Сперва странным образом понравился его боссу, и тот захотел, чтобы меня похитили для него. Ну и Борису нервы пощекотать, а также отказаться от участия в важном деле. Не вышло. Я помогла мужу при побеге. Отсюда выплывает и второе. Я не так слаба, как думали. И итог похищения не удалось, и вместо того, чтобы Борис пребывал в заточении, не понять, где гنيهт его друг Вальтер. И Харису надо найти друга раньше, чем будут объявлены результаты. Ведь так даль Юис опять вступает в игру, и Харису может много перепасть с победы. В общем, банальное желание власти. Уважение выливалось из моих дел и моего увлечения, о котором Харис узнал недавно. Не знаю, как он узнал, но слова "ангельские врата" он произнёс с восхищением. Что сказать? Его люди работают лучше, чем у Громова, раз он долго об этом не знал. И это всё мне говорили каждый день, не боясь, что я могу позже выговориться хоть одной душе. Живойи душе, если быть точнее. И это меня сильно беспокоило. И вот сегодня третий день моего заточения. Устала зверски, есть хочу ещё сильнее. В новый дом мы уже переехали, значит, здесь будем и ночевать. А это значит, что у меня будет очередная бессонная ночь. А как иначе? Высыпаюсь я днём во время перевозки. Неожиданно дверь открылась, впуская Хариса с двумя большими пакетами из модного ресторана. Этот момент меня очень насторожил. Милена, а я к тебе с подарками, сообщает и выкладывает на стол контейнеры с едой, которая потрясающе пахнет. Мне нравится мне это. Садись, поешь. Указывает на стул, а сам достаёт бутылку вина и открывает. Устало подхожу и чуть ли не падаю на стул. Как же заурчал животик. Я такая голодная. Кушай, красавица, а я с тобой выпью. Надеюсь, ты не против. И наполняет два фужера. Надо же, даже их потрудился принести. Что-то отмечаете? Не просто так этот ужин. Можно и так сказать. Через несколько часов состоится обмен. Радуйся, скоро все закончится. Сообщает, а я холодею. Теперь до меня доходит смысл этого торжества на столе. Это последняя трапеза перед смертью. Есть сразу перехотелось. А вот выпить с горя можно. Тот же потянулась к бокалу и одним махом осушила его. А ты дерзкая. Ещё. И не дожидаясь ответа, наполняет бокал. Пить на голодный желудок плохая идея. Голова тут же закружилась. Я даже вилкой с первого раза в тарелку с салатом не попала. Супер. Милена, не стоит так много пить. Он ещё и упрекает. Думаете, у меня будет ещё шанс в жизни напиться? спрашиваю, поднимая чуть мутные глаза. Мне подарили лишь довольную улыбку. Вот и ответ. Ела я медленно, так как тарелки после второго бокала странным образом стали сами перемещаться по столу. И это очень забавляло похитителя. Ну и пусть, имею право. Говорят, перед смертью не надышишься, я же не напьюсь. За первой бутылкой пошла вторая. А Харрис молодец, запасся на славу. «Прошу, скажите, что мы будем пить всю ночь!» Пробурчала, удерживая голову рукой. Так хотелось лечь на стол и уснуть. Но я-то знаю, что меня вскоре ждет вечный сон, так что повременим с этим. «Можно, но пить будешь только ты. Скажем так, это мой тебе подарок». Всё же ты удивительная женщина. И опять эта печаль и злость в глазах. А можно напиться на воздухе? Зачем? Так как мне скоро в четырёх стенах гнить лет так 300 или больше, хотелось бы насладиться остатками свободы. А то скоро ящик. Сейчас это комната, в перерывах езжу на машине, но опять же стены. хотя можно и просто в окно выснуться или на крышу забраться оттуда я точно не убегу бормотала, смотря на, кажется, пятый бокал смешная так вдруг он нахмурился и быстро выбежил из комнаты облом усмехнулась пьяно впрочем, не самая худшая смерть глядишь, я так ничего и не почувствую, а ещё умру красивой Платье шикарное, за столько дней практически не испортилось. Ещё и досталось мне в подарок. Есть в жизни плюсы. А вот Громова жалко. Хотя чёрт, этот точно найдёт себе очередную жену. Вскрикнула и посмотрела на своё свадебное платье. А оно оказалось удобным. Вот уже сколько хожу и отлично, даже спать удобно. Нечестно. Я должна была замуж выйти. Нельзя умирать, заявила и попробовала встать. Увы, через шаг я уже упала на четвереньки. И чего это комната так плывёт? Милена, ты хотела погулять. Пошли, заявил Харис, возвращаясь, но остановился, видя, как я пытаюсь подняться с пола. Получалось ужасно плохо. К чёрту Упала на попу и посмотрела на гостя. Стоит взволнованный, с пистолетиком знакомым. «Опять переезд?» «Так, думай, Милена, срочно. Последний ужин был. Скорее всего, поездка последняя, а я просто не могу дать себя усыпить. Надеюсь, актриса из меня неплохая. Роль алкашки нова, но что не сделаешь ради свободы? Хотя и такой мизерной». Нет, я еще не. Я ещё не всё выпила. Взмолилась и поползла к столу, где стояла бутылка с недопитым вином. Так, кажется, это нам не понадобится. И ловко прячет пистолет за спину. Есть. А теперь пошли, красотка, покатаемся. Меня берут за руку, а я успеваю схватить бутылку и прижать её к груди. Подруга, со мной. Отвечаю, заплетая язык, на что мужчина и подошедшая охрана посмеиваются. Смейтесь, смейтесь. Посмотрим, что будет дальше. Шла я еле-еле, и тут даже играть не пришлось. Мир и правду кружился. Мне открыли дверцу машины, и я просто упала в салон. Так не годится. Меня подняли на руки и затащили вглубь салона. изображая пьяную, пью прямо из горла. Мужчины только головами качали, улыбаясь. Весёлая я заложница, ничего не скажешь. Харис, что делать? Не знаю как, но они узнали, кто замешан. Меня и ещё некоторых уже ищут, дом засекли. Думаю, через час эту точку накроют, говорил один парень, при этом нервно поглядывая на остальных. Так вот, в чём дело. Меня почти нашли. Ключевое слово почти. Ну, громов ты и Тормас. Вот когда тебя похитят, я тоже буду тебя искать дней так пять. Не паникуем. Завтра обмен. Нам нужно только до этого времени продержаться. Сейчас делимся и группами едем на точку. С копом только лишние взгляды привлечём. С девчонкой поеду я и Милтон, Арик и Роман едете отдельно. Остальные тоже разделитесь по парам. Общий сбор через 2 часа. На улице ночь, нам это только на руку. Давайте, парни, осталось совсем немного. Скоро всё закончится. Все тут же закивали. А вот и моё спасительное окошко. Соберись, Громово. Ты всё можешь. Харис залез ко мне. Водитель занял своё место. Краем глаза видела, как и остальные рассаживаются. Упрямо пью из бутылки, показывая, что мне на всё пофиг. Итак, погнали.